Моим любимым писательницам, навеки живым. Часть первая. Восхищаться. Восхищаться. Испытывать восторг перед тем, что видится нам красивым, идеальным. Глава 1 Эльзафие восхищалась Беатрис Блонди. Она из года в год перечитывала ее романы, и они никогда ей не надоедали. Дело было даже не в сюжете. В книгах биатрис Блонди его толком и не было. Больше всего ей нравилась резкая и язвительная манера письма и то, как писательница смотрит на мир. Элиза узнавала себя на каждой странице, в каждом персонаже. Она была той, что соглашается подвести ночью незнакомца, той, что готовит ужин любовнику, который не придёт, и той, была ли это одна и та же женщина или всякий раз другая, что блуждают по метро со следами крови на руках. Когда Эльза Фие читала биатрис Блонди», ей казалось, что она лучше понимает саму себя. Как будто тихий манящий голос шептал ей «Взгляни на мир иначе. Смотри. Жизнь может быть другой, более насыщенной, более правдивой». Эльза Фие ни разу не пыталась познакомиться с биатрис Блонди». Книг было достаточно. Ей казалось, что писатели и так отдают своим произведениям лучшее, что в них есть. Нужно ли после этого идти в книжный магазин или на ярмарку, чтобы увидеть их в оплоте. Зачем ей знать, пишут ли они ручкой Монблан или гусиным пером, поздно ночью или ни свет не заря? К тому же Эльза Фие и сама писала. Она выпустила уже несколько романов, и что-то вроде стыдливости мешало ей рассылать восторженные письма любимым авторам. Конечно, иногда ей случалось пересекаться с ними на фестивалях и книжных ярмарках, И, заметя на толпе биатрис Блонди, то, разумеется, подошла бы к ней и сказала бы что-то вроде «Я обожаю ваши книги». Очень коротко. Буквально пару слов на это ей хватило бы смелости. Но случая так и не представилась. А потом из интернета она узнала, что биатрис Блонди умерла. Сгорела от рака буквально за несколько недель. Посыпались восторженные некрологи в соцсетях и прессе. Она была известной писательницей и обладательницей престижных литературных премий. жила в Париже, была со всеми знакома, всеми любима, и новость о ее смерти поразила литературный бомонд. Эльзу Фие тоже. Хоть Эльза и не принадлежала к этому парижскому кругу, в первые дни после кончины биатрис Блонди ей было грустно. Значит, больше не будет романов великой писательницы. Ни одного. Ею восхищалась не только Эльза. Несколько месяцев спустя писательницы посвятили несколько книг, документальных фильмов, Каждый стремился рассказать, как Беатрис Блонди повлияла на его жизнь, творчество. Каждый хотел по-своему воздать ей честь. фильмом, песней, романом. Эльзи же оставались лишь её книги, ведь их всегда можно будет читать и перечитывать. Так творчество писательницы постепенно пропитает её собственное, станет ей своего рода наследством. Беатрис Блонди написала немного, всего пять романов за 30 лет. Получается, по роману раз в шесть лет. Она была не из тех авторов, которые выпускают по книге в год и постоянно на виду. То на радио, то по телевизору. Нет. В интервью Беатрис Блонди объясняла, что садится писать, когда это становится острой необходимостью. Иначе она не может работать. Она писала короткие романы, едва ли больше ста страниц, мощные, ослепительные тексты, и Эльзе нравилась эта лаконичность, умение не распыляться. Ей казалось, что это проявление деликатности, способ не заполнять пространство исключительно собой, уступать место другим. И всякий раз, когда Эльза перечитывала одну из книг Биатрис Блонди, она словно занимала место рядом с писательницей. Это напоминало диалог, всегда захватывающий, всегда волнующий, как будто она отправлялась в путешествие и каждый раз возвращалась преображенной. Эльза чувствовала себя в долгу перед Беатрис Блонди. Та подарила ей столько красоты, Но теперь её больше нет. А Эльза, увы, так и не успела ничего ей сказать. Теперь она жалела о том, что не решилась навстречу, что так и не рассказала, как сильно книги Беатрис Блонди изменили её. Именно они помогли Эльзе решиться и предложить свои тексты издательствам, добиваться публикации, несмотря на отказы, и, наконец, напечатать сначала несколько рассказов, а потом и короткие романы наподобие книг Беатрис Блонди. Когда Эльза уже собиралась отправить издателю свою последнюю рукопись, ей захотелось посвятить ее Беатрис Блонди, безвременно ушедшей. Нет, это нелепо, это лишнее. Да кто она такая, чтобы так говорить о смерти писательницы? Лучше помянуть ее как-нибудь изящнее, например, цитатой. Да, фраза из «Беатрис Блонди» эпиграф — прекрасный способ воздать ей должное, но без лишней помпезности. Вооружившись маркером, Эльза перечитала все пять ее романов в поиске фразы. Одной единственной фразы, которая воплотила бы в себе все, что она любила в книгах Беатрис Блонди. Это оказалось сложнее, чем она ожидала. Их было трудно разбирать на цитаты. Вырванные из контекста предложения теряли силу, становились банальными. Именно текст во всей своей полноте придавал им смысл и точность. Конечно, она же не поэтесса, а романистка. Как же Эльза не сообразила раньше? В конце концов, она нашла отрывок, который не показался бы нелепым в качестве эпиграфа, Ни ей самой, ни Беатрис Блонди. Издательство приняло текст Эльзы и весны после небольших правок выпустило под названием «Форум». Главная героиня романа — мать-единочка, которая постоянно сидит на родительских форумах. На этих сайтах родители отвечают друг другу на самые разнообразные вопросы, вроде «Успею ли я выйти на пробежку, пока ребенок спит днем?» или как экономить, когда воспитываешь ребёнка одна. К тому же, и это было главным в романе, мать-одиночка устраивала ночные эскапады. Не спортивные пробежки, а прогулки, просто чтобы подышать свежим воздухом, расслабиться, почувствовать свободу. Всё это не имело ни малейшего отношения к романам биатрис Блонди. Собственно, в них никогда не шла речь о детях, потому что, как объяснила биатрис в интервью на радио «Франц Культюр», Она никогда не хотела иметь детей. Она писательница, а потому ей есть чем заняться. Это еще больше восхищало Эльзу, ведь сама она не устояла под натиском провинциальных традиций. Там, где она жила, рожать должна была каждая. Форум приняли очень хорошо, и даже если у матерей-одиночек и не было времени его читать, Эльзе он позволил расширить круг читателей, в первую очередь за счет родителей, которые писали ей сообщения в соцсетях, Объясняю, что хоть они и воспитывают ребенка в паре, им до боли знакомо желание главной героини сбежать от всего подальше. эльза впервые начали приглашать на книжные фестивали. Сразу несколько иностранных издательств захотели купить права на перевод. Она свято верила, что короткая цитата из биатрис Блонди» принесла ей удачу. Стала талисманом, словно любимая писательница благоволила ей. Именно тогда Эльза получила письмо. Издательство передало ей его с опозданием в несколько недель. Париж, 23 мая. «Мадам, я с удовольствием прочел ваш роман-форум. Меня очень тронуло, что вы процитировали мою жену. Ваша книга наверняка очень понравилась бы БАА. Мне сообщили, что вы живете не в Париже. Свяжитесь со мной, когда окажетесь здесь. Я бы хотел познакомиться с вами. Прилагаю визитку с номером моего телефона. Тома, блонди».